«Я его украла». «Нет», — резко оборвала ее Ния, — «это я его украла». Вульф пожал плечами. «Поделите эту сомнительную честь пополам. У кого вы его украли?» «У особы, которой он принадлежал». «У княгиня Владан Кеданевич? «Не скажу». «Хорошо. Это все же лучше, чем пытаться меня обмануть».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 «Вы что, рассчитывали, что я помогу вам просто потому, что вы моя приемная дочь?» Она кивнула. «Я подумала, что вы, может быть, почувствуете что-то?» Но ну, знаете ли, моя жировая прослойка, подобно носорожьей шкуре, защищает меня от окружающей среды. Из-за моих сантиментов...» «Мне пару раз слишком сильно досталось, и с тех пор я с чувствами покончил. Останься я, как раньше, тощим и прытким, я бы уже давным-давно протянул ноги. Вы знаете, что у меня нет никаких доказательств, что вы моя дочь. Мисс Ловхен, которую вы подослали ко мне...»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 После войны я еще был тощий и прыткий. В Черногории я принял на себя ответственность за средства к существованию, а также физическое здоровье и нравственное воспитание трехлетней сиротевшей девочки. Я удочерил ее. Я сделал еще кое-что»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 И вернулся в Америку. Вульф откинулся в кресле и чуть прищурился. А дальше, пожалуйста, продолжайте вы. Вы оставили меня в загребе с Перобровником и его женой, сказала Ния. Верно? Как вас тогда звали? Анна, мне было восемь лет, когда их арестовали и расстреляли как бунтовщиков. Я не очень хорошо это помню, но знаю обо всем досконально. «Понятно», — мрачно отозвался Вульф. «И те три года, что я продолжал посылать деньги в Загреб, их кто-то попросту прикарманивал, прикрываясь именем Бровника. У меня зародились подозрения, и я решил в этом разобраться, хотя я тогда уже был далеко не тощим». Но ничего выяснить мне не удалось. Мне так и не удалось разыскать ту девочку. Я угодил в тюрьму, откуда меня вызвали американский консул. И в течение десяти часов должен был покинуть страну. Вульф скривился. С тех пор я больше не был в Европе, да и в тюрьме тоже. Где же вы скрывались? Мне тогда было одиннадцать лет. «Да, но все же, где вы были?» Прежде чем ответить, она некоторое время изучала его взглядом. «Я не могу вам этого сказать». «Либо вы мне все расскажете, либо уходите отсюда и больше не возвращайтесь, а бумага, которую вы украли и которую ваша подруга спрятала в моей книге, останется у меня». «Только не поднимайте снова кошачий виск!» «Расскажи ему, Ния!» — велела Карла. «Но Карла, тогда он узнает. Расскажи, я говорю!» «И расскажите правду! Я все равно ее узнаю, если отправлю телеграмму в Европу!» Ния сказала. «Когда Бровников арестовали, меня отправили в интернат. Год спустя меня забрала оттуда женщина по имени миссис Кэмпбелл. — Кто это? — Англичанка, секретарь князя Петра Даневича. — Что ей от вас было нужно? — Она посетила наш интернат, и я ей как будто понравилась. Тогда я уже не была скелетиком. Она хотела удочерить меня, но не могла этого сделать из-за вас. — Почему она не связалась со мной? — Из-за князя Даневича. Они были друзьями, почти как вы и бровники. Они знали, что из-за вас у них могут быть неприятности, и потому связываться с американцем им не очень-то улыбалось. — Разумеется. Вряд ли бы удалось вызвать американца и потом расстрелять его. Значит, она просто украла деньги, которые я посылал в течение трех лет. «Об этом я ничего не знаю». «А сейчас она где?» «Она умерла четыре года назад». «Где вы были после этого?» «Я продолжала жить там же, где и раньше». «У Даневичей?» «В их доме». «Молодой князь Стефан тоже там жил?» «Да. И он, и его сестры». «А жена?» «Потом да, конечно» когда они поженились два года назад. «С вами обращались как с членом семьи?» «Нет». Она поколебалась, но снова настойчиво повторила. «Нет, не как с членом семьи». Вульф повернулся к Карли и резко спросил. «Вы жена Стефана, княгиня Владенко?» Девушка, хлопнув ресницами, широко раскрыла глаза. «Я? Нет». — Но ведь та бумага, что вы сунули в мою книгу, была у вас. — Я же говорю, я украл эту бумагу, — прервала Ния. — Я не всегда лгу. — Где вы ее украли? В Загребе или в Нью-Йорке? Она покачала головой. — Об этой бумаге я ничего не могу вам рассказать. Ни за что, чем бы вы мне ни грозили. Вольф хмыкнул. Секретная политическая миссия. Знаю. Как же? Скорее умру, но не скажу. Я сам играл в эти глупые грязные игры. Но коль скоро вы жили в одном доме с княгиней Владанкой, вы должны очень хорошо ее знать. Вы с ней подруги? Подруги? На лбуни собрались складки. Нет. «Какая она из себя! Умная, красивая, эгоистичная и вероломная!» «Вот как! Но я спрашиваю про внешность». «Ну, она высокая, руки у нее гибкие, словно две змеи, лицо вот такое, Не изобразила овал, глаза такие черные, как у меня, даже, пожалуй, чернее». «Она сейчас в Загребе?» «Когда я уезжала, она была там. Говорили, что она должна поехать в Париж, повидаться со старым князем Петером, а потом в Америку». «Вы лжете!» Она посмотрела прямо на него. «Иногда лгать необходимо. Есть такое, о чем я не могу вам рассказать. Не имею права». «Ха! Только через мой труп, верно?» Ваши губы запечатаны накрепко каким-то тайным обетом, но вам-то что с того? Когда вы думаете завершить свою политическую миссию?» Нет, Тормик посмотрела на него, затем на Карлу, снова на него и ничего не ответила. «Да будет вам! Решайтесь!» Я спросила о сущем пустяке. «Когда?» «В обозримом будущем?» «Да, наверное», — наконец призналась она. «Возможно, даже завтра». «Сейчас уже далеко за полночь. Вы имеете в виду сегодня?» «Да, но необходимо, чтобы та бумага была у меня. Вы не имеете никакого права держать ее у себя». Когда этот слабоумный дрискал, поднял шум из-за своих идиотских бриллиантов, которые якобы украли, я подумала, что полиция придет и запросто может всех обыскать. И комнату, где я живу, тоже. Вот я и подумала о вас. О том американце, который удочерил меня, когда я была ребенком. Когда я уезжала из Загреба, свидетельство об удочерении я взяла с собой. Его мне отдала перед смертью миссис Кэмпбелл. Вот мы с Карлой и решили, что у вас бумага будет в большей безопасности, чем в любом другом месте. И мы обсудили, как оставить ее у вас, чтобы потом можно было ее легко забрать. Потом вы отказались помочь мне, и ей пришлось вернуться к вам и сообщить, кто я на самом деле. Она замолчала и улыбнулась ему, но была так встревожена, что улыбка получилась озабоченной. «Я должна получить назад ту бумагу». «Должна!» «Посмотрим. Вы сами признались, что украли ее. Итак, насчет того, что вы стали моей клиенткой. Свидетельство об удочерении я верну вам утром вместе с другим документом. Похоже, что оно в самом деле принадлежит вам. Но я люблю все предусмотреть вперед чтобы не возникло недоразумений. Вы останетесь моей клиенткой до тех пор, пока считается установленным фактом, что вы та самая девочка, чьи тощие ребрышки мне довелось увидеть в 1921 году. Сейчас я вас защищаю. Но если выяснится, что вы меня обманывали... — Я стану вашим врагом. Я не люблю, когда меня дурачат. Сомневаюсь, что могла бы одурачить вас, даже если бы захотела. Она встретила его взгляд и неожиданно улыбнулась. — Если хотите, можете пощупать мои ребрышки. Но вот посмотреть на них... — О, нет, не стоит. Благодарю вас. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мисс Ловхан. Я проводил их и помог одеться, а когда они вышли на улицу, закрыл дверь на засов. Затем вернулся в кабинет, остановился у стола Вульфа, и, посмотрев на него сверху вниз и заметив выражение его лица, неподвижного и с закрытыми глазами, позволил себе всласть потянуться и зевнуть. «Ох, хвала Богу!» — провозгласил я. «Я, конечно, обожаю черногорских девушек».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 что с наступлением полнолуния я в этом самом кабинете буду официально просить у вас руки вашей дочери. Для вас это тоже будет не так уж плохо, только вам придется помочь мне отучить ее от вранья. Заткнись. Так мне ехать за родстером? Пожалуй, да. Вульф содрогнулся. Выйти из дома да в такое-то время... Во сколько придет сол...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 Хотя, кто знает, возможно, и да, для ее же собственной безопасности. Эту бумагу жаждет заполучить мистер Фабер. И не только жаждет заполучить, но даже знает, где она лежит. Я зевнул. А так как положила ее сюда Карла, значит ли это, что она сама ему сказала, где ее искать? Или он узнал об этом от члена вашей семьи?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 В четверть второго ночи, когда у меня голова того и гляди грозила оторваться от нескончаемых зевков, да еще предстояло куда-то тащиться за родстером, какой-то идиот трезвонил в дверь. Я поплелся в прихожую, отодвинул засов, открыл дверь на пять дюймов, ровно настолько позволяла это сделать накинутая цепочка. За дверью маячила незнакомая мужская фигура. «Чего вам?» Я хочу видеть Ниравульфа. Простите, кто вы? Откройте дверь. Тон, надо признать, был чересчур повелительный. Я подсокал языком. Приемные часы давно закончились, приятель. Не хотите называть свое собственное имя, так придумайте другое. Только какое-нибудь покрасивее. А то время, сами понимаете, не самое располагающее. Меня зовут Дональд Барретт. «О, вот как! Тогда ладно. Подождите здесь немного». Я пошел в кабинет и доложил о посетителе Вульфу. Тот открыл глаза, нахмурился, что-то пробурчал и кивнул. Я вернулся в прихожую, впустил полуночника, поработал лакеем и отвел его в кабинет. В ярком свете он оказался весьма привлекательным и встревоженным, с чуть помятым белым галстуком и растрепанной шевелюрой.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 «Вы же знаете. Убийство Ладлоу». «Знаю. Кажется, вы тоже там были. Бэлл, пропади все пропадом. Да вам и так все известно от этого малого, которого вы туда послали». «Простите. Я думал, вы уже знакомы. Мистер Барретт, это мой помощник, мистер Гудвин». «Да, знакомы. Даже перекинулись парой слов».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 Я познакомился с ней всего несколько месяцев назад и устроил ее и мисс Лофхен на работу в школу Милтона. Я, стало быть, несу за нее некоторую ответственность. Она в Нью-Йорке чужая, и я хотел бы убедиться, что у нее есть толковый и знающий советник. Конечно, если вы ее представляете... «Представляю. Лучшего и желать нельзя».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 «Мы, естественно, не намерены их открывать. Ни полиции, никому бы то ни было еще, включая и вас, сэр. Если вы пришли за сведениями такого рода, то останетесь ни с чем. Я друг, мистормик. «В таком случае, вы должны порадоваться, что у нее благоразумные советчики. Что ж, тогда отлично. Разумеется». Но порой ваши братья не прочь нюхаться с полицией, понимаете? И будет очень плохо, если до фараонов дойдет, будто она сунула что-то в карман Гудвину. Эти шпики вывернут ее наизнанку. Уже и так достаточно плохо, что она фехтовала тогда Сладлоу. А эта история ее совсем доконает. Я хочу увериться, что вы хорошо понимаете... Мы все прекрасно понимаем, мистер Барретт.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 «Подробнее обсудить с ней происшедшее?» «Не малейший. Сначала они там допрашивали мужчин, а в восемь вечера велели мне катиться на все четыре стороны. Она еще оставалась там. Я не знаю, сколько еще они ее продержали». «Вот как? Раз вы такой хороший друг, мисс Тормик, что даже потрудились прийти сюда, не совсем понятно?» «Почему вы ушли оттуда и оставили ее одну?» «Я не мог и близко к ней подойти. Весь дом был напичкан легавыми, по одному на каждого находящегося в доме. Но, как бы то ни было, это мое дело. Я хочу сказать, вас это не касается. Понятно?» «Конечно. Прошу прощения. Вы совершенно правы». И тут Вульф выпустил когти». Как обычно, голос его при этом ничуть не изменился. Он только вывел указательным пальцем на полированной поверхности подлокотника своего кресла маленький кружок. «Но я думаю, вы согласитесь, что это мое дело. Куда вы дели, мадам Зорку?» Глава десятая Признаться, я ожидал от Дональда Барретта большего. Он же повел себя, как самый обычный человек, застигнутый врасплох заданным вопросом, ответ на который он знает, но делает вид, что это не так. У бедняги отвисла челюсть, выпучились глаза и сперло дыхание. Если бы не последнее, то можно было бы просто представить, что Барретт просто изумлен. Впрочем, оправился он довольно быстро. Уставился на Вульфа, приподнял брови и громко спросил. «Куда я дел кого?» «Мадам Зорку». Баррат потряс головой. «Если это шутка, то, пожалуйста, поясните. Я вас не понимаю». «Хорошо, поясню», — терпеливо продолжал Вульф. «Сегодня вечером мадам Зорка позвонила мне и сказала, что видела, как мисс Тормик подложила что-то в карман мистеру Гудвину». Она также сказала, что немедленно сообщит об этом в полицию. «Не может быть, черт побери! Прошу вас, не перебивайте. Мы только зря потратим время». Мистер Гудвин уговорил мадам Зорку, чтобы она не обращалась в полицию, а подождала, пока он вместе с мисс Тормик приедет к ней домой, чтобы все обсудить.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 «Отвечайте как мужчина. Независимо от того, мужчина вы или нет. Предупреждаю, я взбешен до крайности. Итак, у вас есть доказательства?» «Я? Я не имел в виду, есть или нет. Нет. Я требую извинений. Я извиняюсь. Вы говорите таким тоном, словно уступаете мне». Я бы предпочел, чтобы вы отказались извиняться. Итак, я прошу у вас прощения, мне очень жаль. Слизняк паршивый!» Бросил я и вернулся за свой стол. «Ты должен научиться держать себя в руках, Арчи. Насилие, пусть даже и вынужденное, не лучшее средство!» Он погрозил пальцем Баррету. «Учтите!» «Я вовсе не противник оправданного насилия. Так вот, для меня не имеет значения, чем руководствовалась мадам Зорко, рассказав вам о нашем с ней разговоре. Главное, она вам сказала. Мне также не важно, как вам удалось убедить ее, чтобы она уехала». «Совершенно очевидно, что вы ее где-то спрятали, или по меньшей мере знаете, где она скрывается, поскольку именно вы...» Баррет быстро двинулся к двери, я рванулся следом, и тут Вульф рявкнул. «Эй вы, вернитесь, если не хотите, чтобы вскрылась афера с боснийским лесом и югославскими кредитами!» Ну что ж, должен признать, что доводы Вульфа вызвали куда большее действие, чем мои. Если от столкновения со мной Барет едва не наложил в штаны, то после слов Вульфа ему и вовсе небо совчинку показалось, он остановился у двери ни жив ни мертв, в лице ни кровинки. Потом медленно повернулся и посмотрел на Вульфа. Я вернулся на место, сел на свой стул и залюбовался на происходящее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 то финансовой аферой. В данном случае ее прокрутила известная компания Баррет и Дерюси. И что вы имеете в виду? Вульф покачал головой. Я не стану вдаваться в подробности, мистер Баррет, тем более, что вам они известны лучше, чем мне. Я имею в виду точную сумму кредита, полученного вашей компанией, а также степень вашей близости с бандой Даневича. Пусть это шантаж, не спорю, но мне нужно знать, где скрывается мадам Зорка. Я уверен, что вы хотите сохранить в тайне аферу со своими югославскими друзьями.